К примеру, когда в 1679 году посольский приказ предпринял очередную попытку осуществить прежние договоренности о военном союзе против агрессии турок, и Священная Римская империя, и Польша отказались от участия в нем. При такой сложившейся ситуации решающую роль сыграло дипломатическое искусство Голицына, отправленного Боярской думой главнокомандующим русско-украинских войск на Украину. Умелые военные маневры в сочетании с тонкой продуманной дипломатической тактикой подготовили предпосылки для подписания 13 января 1681 года Бахчисарайского мирного договора, по которому признавалось воссоединение Левобережной Украины и Киева с Россией, а также русское подданство запорожских казаков. Эта важная дипломатическая победа Галицина позволила России создать между Днепром и Бугом своеобразную буферную зону. Последующие международные события подтвердили политическое значение бахчисарайского мира. Когда в 1684 году к антитурецкому союзу присоединилась Венецианская республика и была создана Священная Лига Христианских Государств, в Москву прибыли дипломаты для переговоров с Галициным. Они стремились привлечь военный союз и Россию. Зная все о политической обстановке в Европе и понимая, что Россию лишь хотят использовать в собственных интересах, глава посольского приказа заявил дипломатам, что его страна может участвовать, во-первых, только в широкомасштабной войне против Османской империи Крыма, и, во-вторых, Киев не может быть разменной монетой в политических комбинациях в пользу Польши переговоры с представителями Священной Лиги Христианских Государств вновь были выиграны Голицыным. Более того, в ходе неофициальных переговоров Василия Васильевича с посланником Папы Римского Иннокентия XI и иезуитом Вота удалось добиться от главы католической церкви согласия на признание России великой державой и оказание ею помощи в заключении Вечного мира с Речью Посполитой. Что же касается проблемы вечного мира между двумя славянскими странами, то усилия для его достижения прилагались неравные. Если князь Голицын, как в свое время и Ордин Нащекин, прилагал максимум усилий к установлению прочного союза России с Речью Посполитой, то польский король Ян III, Собеский, также настойчиво добивался реванша в войне с Россией за нанесенные ею поражения. Глава посольского приказа не только знал о поисках польскими дипломатами союзников против России, но и умело противостоял этому. Настойчивая дипломатическая деятельность князя Голицына по сближению России с Польшей привела к тому, что сеем Речи Посполитой приняло решение направить в Москву Великое посольство для заключения Вечного мира. В начале 1686 года посланцы Сейма прибыли в Первопрестольную и на протяжении семи недель велись как никогда раньше напряженные переговоры. Польский король во главе Великого посольства прислал сенатора Примульского, двух князей Агинского и Потоцкого. Правительница Софья Алексеевна со своей стороны уполномочила начальника посольского приказа князя Голицына и предала ему ближних бояр Шереметьева и Бутурлина, ближних окольничих Скуратова и Чадаева, а также думных дьяков Украинцева, Бабинина, Постникова, Возницина и Волкова. Русское посольство, проявляя высокое мастерство и умело защищая российские интересы, подписало 26 апреля, 6 мая 1686 года долгожданный вечный мир с Польшей. В соответствии с его решениями, сложившаяся после Андрусовского перемирия 1667 года граница была признана нерушимой. Правобережная Украина без Киева, с учетом интересов Речи Посполитой, возвратилась ей. За Киев Москва обязалась заплатить 146 тысяч рублей. По Вечному договору Россия присоединилась к Священной Лиге и объявляла войну султанской Турции и Крымскому хану. В договоре был и такой пункт. В польских владениях православные не должны преследоваться со стороны католиков и униатов. Таким образом состоялось заключение мира, как писал Костомаров, прекратившего долговременную тяжелую распорю за Малороссию. В связи с подписанием Вечного мира 27 апреля польские послы были приняты царевичами и регеншей Софьей. Об этом Устрялов сообщал следующее. На другой день по царскому указу пригласили их во дворец в комнату, приватным обычаем, без чинов, проститься с государями и царевную. Они приехали в царских каретах. В крестовой палате встретили их ближайший стольник князь Алексей Васильевич Голицын, сын оберегателя, и думный дьяк Федор Леонтьевич Шакловитый. У комнатных дверей сам оберегатель. Государи сидели в своих государских местах, в золотых кафтанах и в шапках с запанами.